Агент Лэнгли смотрел в окно на служебный автомобиль службы доставки ресторана Алайна. Подумать только, на что способна обиженная женщина. Шеф и четыре его помощника уже минут десять переносили деликатесы в особняк, куда поселили Джеда. Причем шеф настолько сурово контролировал процесс, словно речь шла не о еде, которую съедят за вечер, а о ценнейших музейных экспонатах, коим предстоит много веков услаждать взоры эстетов. За поваром и его подчиненными вел бесстрастное наблюдение один из киборгов охраны. Собственно, персонал осознавал всю торжественность своей миссии, поэтому помощники шефа ступали осторожно, подносы и посуду носили не дыша, тележки катили с благоговением. И все равно к одному, тащившему высокую коробку, старший повар ринулся на подстраховку так резво, что неловким движением сорвал бейдж. Тот так и остался валяться на земле, пока старший что-то выговаривал носильщику бесценного груза. Джет усмехнулся. Видимо, в коробке то самое наваждение летней ночи», которое обошлось четыре тысячи кредов. На месте шефа Лэнгли бы тоже нервничал. Хотя вышедший из самых низов Джет все-таки скептически относился к культу еды. В конце концов, пища нужна лишь для того, чтобы функционировало тело. Да, она должна быть вкусной, иначе какое от нее удовольствие, но делать из жратвы культ... Это такое же извращение, как... как любое другое, в общем. Однако повар Алайна считал иначе. В итоге торжественный перенос с Неди в особняк занял не меньше четверти часа. «Сэр», — сказал шеф с достоинством, — «нам нужно двадцать минут». Джет бросил короткий взгляд на часы. «Работайте». В просторной гостиной, где предполагалось ужинать, горничная уже создала весь необходимый уют. Горели камины, свечи, огромное панорамное окно открывало поистине сказочный вид на заснеженный сад, в полумраке которого мерцали теплым светом фонари. Для ведомственного дома здесь оказалось вполне прилично. Большой белый диван, белые стены, высокий потолок, два кресла с кремовой обивкой, но черными подлокотниками и ножками, мягкий белый ковер на черном полу. Ни вычуры, ни пышности, ни изыска. Но при этом строго и стильно. Стеклянный стол, несколько посвеченных ниш в стенах, где стояли книги, часы, вазы с цветами, вполне приятно для глаз. А черная бесперил лестница на второй этаж выполнена так, что ступеньки кажутся парящими в воздухе. Но главным украшением интерьера являлся, конечно, камин в центре комнаты, стеклянная тумба, которую венчала чаша с огнем. При этом тумба была одновременно аквариумом. Милое сочетание несочетаемого. Сверху трепещет пламя. Внизу неспешно и торжественно плавают пестрые рыбы и раскачиваются водоросли. Лэнгли курил сигару и наблюдал за работой профессионалов. Черная скатерть, фарфор, столовое серебро, белоснежные салфетки, букет черных орхидей в вазе. Все было выдержано в стиле гостиной, где сервировался стол. Ну да, у него же поинтересовались интерьером. А тут черно-белый минимализм. Джеду нравилось. Классика и модерн его раздражали изобилием деталей и пестротой. Хай-тек казался слишком унылым и безликим. А минимализм в меру прост, но при этом изыскан. Впрочем, Эледа, наверное, будет фырчать в своей привычной манере. Она любит роскошь, хотя и старается не подавать вида. Пока Лэнгли лениво размышлял ни о чем, персонал Аллайна беззвучно суетился вокруг стола. Шеф руководил подчиненными молча, шевелением бровей. Джет смотрел, как на столе появляются закрытые серебряные блюда, как ловкие руки сервируют привезенные по тарелкам и салатникам. За работой профи наблюдать всегда приятно. Все делается быстро, четко, без единого звука, без лишних движений. Каждый точно знает отведенную ему роль. Один подставляет тарелки, другой с изящной небрежностью бросает нарезанные ингредиенты, тут же поливает соусом с непринужденностью художника, а потом сверху, завершающим штрихом, Падает щепотка чего-то, подчеркивающего вкус и красоту. Да, Элияда размахнулась. Из обиды и вредности заказала все самое дорогое, причем столько, что не съесть и половины, даже если Джет пригласит к столу и самих поваров, и охрану, и заодно обитателей соседнего особняка. Сэр, все готово. Для подачи блюд с вами останутся наш официант и су-шеф. Агент Лэнгли кивнул. Благодарю, но это излишне. Мы с гостей постараемся справиться своими силами. «Всего доброго!» Шеф посмотрел на своих подчиненных, и те быстро сложили опустевшие емкости подноса на тележке, после чего по-прежнему бесшумно потянулись к выходу. Теперь Джеду оставалось лишь дождаться главного украшения и главного же блюда этого вечера — мисс Ховерс. А пока агент Лэнгли лениво смотрел через экран видеофона, как шеф и его подчиненные грузятся обратно в машину. На улице за людьми наблюдал неподвижно стоящий в стороне киборг весьма отталкивающей модификации. Вместо головы плечи венчал на редкость отвратительный блок камер и сенсоров. А вот руки были почти человеческими, да. Один из официантов так засмотрелся на монстра, что возле машины едва не налетел своей тележкой на шефа, который наклонился подобрать оброненный ранее бейдж. По счастью, взбледнувший подчиненный сумел таки объехать стоящее раком начальство по дуге, но идущие следом официанты и су-шеф все равно сбились с ровного шага, на миг сгрудившись в стадо. В общем, уход вышкаленного персонала Алайна вышел не таким чинным, как появление. Лэнгли хмыкнул. А шеф так повел бровями, что неуклюжий помощник цветом лица сравнялся с белой форменной курткой. Похоже, больше он в этом ресторане работать не будет. А если будет, то уж точно не на выезде.